И поцелуй любови нежный Луною замок озарен. Я вижу терем отдаленный, Где витязь тонный, воспаленный, Вкушает одинокий сон. Его чело, его ланиты Мгновенным пламенем горят, Его уста полуоткрыты, Лабзанья тайное манят. Он страстно, медленно вздыхает, Он видит их и в пылком сне Покровы к сердцу прижимает.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 Под богатырской головою Он сладостный вкушает сон. На вот уж раннюю зарею Сияет тихий небосклон. Все ясно, утро лучи гривы Главы косматый лоб золотит. Руслан встает, и конь ретивый Уж Витязе стрелою мчит. И дни бегут, желтеют нивы, С дерев спадает дряхлый лист, В лесах осенний ветер свист, певиц спернатых заглушает, Тяжелый пасмурный туман Ноги и холма обвивает. Зима приближилась, Руслан свой путь отважно продолжает На дальний север. С каждым днем преграды новые встречает. То бьется он с богатырем, то с ведьмою, то с великаном, То лунной ночью видит он, как будто сквозь волшебный сон, Окруженный седым туманом, русалки тихо на ветвях, Качаясь, витязя молодого с улыбкой хитрой на устах, Манят, не говоря ни слова